Глава 39. Тая. Сегодняшний день кажется нескончаемым. Думаешь, это здесь? Нервно спрашиваю Ване. Адрес совпадает. Растерянно озираюсь и покрепче сжимаю его руку. Вокруг нас самая настоящая деревня, разноцветные дома, дорога без намека на асфальт и заборы из профлистов. Воздух такой свежий бодрит, несмотря на то, что я вдруг отчаянно боюсь. В первую очередь информации, которую не хотела бы узнать вот так. Может, я один схожу? Соболев тоже смотрит по сторонам, щурится от яркого солнца. «Переживаю за тебя». «Я нормально, Вань». Бодрюсь. Вспоминая телефонный разговор с мамой, дрожу, как осиновый лист. Не смогла я ей сказать, что именно произошло в крематории. Струсила. «Нормально она». Он бурчит, потирая подбородок. «У тебя глаза на мокром месте. Вот-вот в уморок грохнешься. Давай сам все решу, говорю, Тай». «Спасибо тебе, Вань, правда». На секунду прижимаюсь к нему и тут же отстраняюсь. Но я сама должна, понимаешь? Ну, давай, самостоятельная моя. Вздыхает и подталкивает к покосившимся воротам, открывая их передо мной. Ты, главное, держись, малыш. Я рядом. Угу. Киваю, смаргивая с ресниц тяжелые слезы. Даже описать не могу, что сейчас внутри творится. Вся моя выстроенная жизнь в мелкие щепки разлетается. У папы есть дочь. Еще одна. Все это время он нас обманывал. Возможно, жил на две семьи. Часто ведь сюда, в поселок, мотался. Получается, всем врал? Или они знали? На душе гадко и противно. Все потому, что мои эмоции по отношению к отцу, которого я безутешно оплакивала всю последнюю неделю, превратились в черный невнятный сгусток. Не злюсь обижаюсь и ревную. Всю жизнь я неосознанно, робко и беззвучно просила у папы любви, хоть капельку. А он все время оправдывался вечной занятостью, своей профессией, важной миссией. А сам... Врал. Просто врал. Мы проходим к одноэтажному дому по узкой дорожке, выложенной из искусственного камня. Я невольно осматриваюсь, двор чистый, я бы даже сказала, идеально вычищенный. У небольшого покосившегося сарая целый транспортный арсенал, велосипед, электросамокат и сигвей с ручкой. Усмехаюсь. Где тут ездить-то на всем этом?» До первой канавы, потому что ближайшая ровная дорога только на трассе, ведущей в город. Пока я размышляю об этом, Ваня настойчиво стучится в окно, за которым практически сразу же приходит в движение белоснежной тюль Поглубже закутываюсь в пальто и поправляю солнцезащитные очки, мечтая поскорее оказаться дома. Закрыться ото всех и снова плакать у Вани на плече. Просто, непрекращающийся в жизни стюр высасывает из меня все последние силы. Единственная моя радость – Соболев переглядываемся, слушая шаги за дверью. «Добрый день!» Вступает Ваня, как только перед нами появляется девушка в джинсах и толстовке, поверх которой накинута красная балоньевая куртка. «Добрый!» Светлые раскосые глаза замирают, когда замечают меня. Я дыхание задерживаю, потому что она на меня похожа. Не так, чтобы сильно, но что-то явно есть. Раз Ваня сжимает мою руку ободряюще поглаживает большим пальцем ладонь. Все нормально. Передаю ему безмолвное послание и снова уставляюсь на девушку. Она симпатичная, стройная, высокая. Волосы убраны под капюшон толстовки, но мне кажется, они должны быть светло светлорусами. Шокированно разглядываю тонкие черты лица, напоминающие мне папу. Блин. Просто поверить не могу. Ревность с ног сшибает. Я просто просила у него любви. Как ты мог, пап? Ты одель Спрашиваю чужим хриплым голосом. И что? Отвечает девчонка с колкой претензии. Меня зовут? Да знаю я тебя. Она машет рукой и враждебно смотрит, как волчонок. «Зачем примчалась?» Разместив свободную ладонь на шее, сжимаю ее и стараюсь унять внутреннюю дрожь. «Продолжаю. Я была в крематории, произошло какое-то недоразумение. Все нормально произошло». Осекает она. «Это мой папа. Мы его семья. И хранить должны мы. Я до да, речи теряю, морщусь от опоясывающей туловища смертельной обиды. Как ты мог, пап?» «Начнем с того...» Вступает Ваня, предостерегающий, глянув на меня. Даже если бы я очень хотела, то не смогла бы сейчас ему перечить. Что семья Александра Степановича — это его официальная супруга и дочь. И что? Это на бумажках только. У меня они тоже есть. Вы понимаете, что ваши действия неправомерны? Интересуется Ваня строго. Это статья. Да мне пофиг. Папа мой. И похоронила его я. Они эти две кикиморы. Кивают на меня с ненавистью. Твари, которые до инфаркта его довели. Делаю шаг назад, как от пощечины. С последними словами Адель издает звук, похожий на писк сигнализации, поспешно отвернувшись, схлипывает. Горько плачет. Трясется вся. Я не выдерживаю и тоже прикрываю рот ладошкой. Дышу в нее, зажмуриваясь. Не знаю, прозвучавшая в наш с мамой адрес, обвинение, как последняя ниточка, которая с треском разорвалась и меня больше ничего не сдерживает. Слезы нескончаемым потоком бегут по щекам. Так. Гремит Ваня над ухом. «Отставить слёзы, обе!» «Ты кто такой, чтобы тут указывать?» кричит Адель, поворачиваясь, глаза красные и злые. «Пошли вон отсюда, городские!» Отскочив, она пытается прикрыть дверь, но Ваня оказывается проворнее и проталкивает в щель ногу, удерживая металлическую ручку, угрожает. «Мы сейчас вызовем полицию». «Вызывай!» фыркает она. «И ничего не нарушила!» шмыгает носом. «Да?» усмехается Соболев. «А подделка документов?» Тебе 16, ты на своей странице в ВК забыла возраст поправить. Выглядит комично, но мы обе округляем глаза. Я удивлённо, Адель испугана. Где прах? Ваня продолжает давить на нее. На кладбище, выговаривает Адель слабо. Сегодня с утра похоронили. Задевает меня горящим взглядом, в котором явно чувствуется победное выражение. Я мотаю головой, так разве бывает вообще? Пошли. Ваня хватает девушку за руку и тянет на себя. Тяжелая дверь гремит. Куда? На кладбище. Ведет ее к воротам. Я иду за ними, стараясь не думать. Не думать, не жалеть себя и вообще не дышать. Адель молча усаживается на заднее сиденье Реджровера. У меня веб-камера во дворе. Предупреждает, когда мы все оказываемся в салоне. Если вы что-нибудь со мной сделаете... Ты че? Сериалов пересмотрела? Закатывает глаза Ваня и обращается ко мне. Тай, ты как, малыш? Нормально, Вань. Сдавленно отвечаю. Отвернувшись слабо, откидываю голову на спинку сиденья. Молча слушаю их диалог, не вступая. Показывай дорогу, мошенница. Мрачно просит Соболев. Никакая не мошенница! А возраст в документах кто подделал? Друг помог, лучший. Идиот твой друг. Пашка наоборот, гений. Гений. Как ты теперь восстанавливать их будешь, подруга-гения? Подделка документов знаешь, чем тебе грозит? Разберусь уж как-нибудь. «Разберется она. Дорогу показывай». «Вперед проедь!» Дорога до поселкового кладбища проходит без происшествий. Выбравшись из машины, мы такой же процессией, как и у дома, заходим на территорию. Долго блуждаем среди рядов с памятниками. Когда слышу крик, почти подпрыгиваю. «Папа!» — ревет Адели, присаживается у свежей могилки. «Папка мой!» Покачиваясь от ветра и слабости, разглядывая обычный деревянный крест, покрытый лаком, цветы в трехлитровой банке и даже не специальную табличку обычную бумагу в мультифоре с напечатанным ровным шрифтом. Валеев Александр Степанович. Годы жизни. Поверить не могу, что это все не сонная или не глупая шутка. Отца похоронили другие люди, мы с мамой так внимательно выбирали памятник с гравировкой, оплачивали достойное место на городском кладбище и определялись фотографией. Правда, кое-как ее нашли, потому что папа везде хмурый и недовольный. «Папка!» – наревет Адель в голос. «Как мы без тебя сейчас? Я так тебя люблю!» Ваня делает шаг и обнимает сзади вовремя, иначе я бы точно упала. «Держись». Шепчет тихо, обжигая горячим дыханием, вытирая слезы под оправой солнцезащитных очков. Смешанные чувства рвут душу в клочья. От странной жалости к этой юной девочке до безумной всепоглощающей тоски по отцу и осознанию того, что вот, передо мной его могила. Все. Все кончено, что бы он ни натворил, и как бы кого ни обманывал, его больше нет. Предъявлять папе претензии посмертно глупо и странно. Мой взгляд зацепляется за фотографию, скрытую срезанными цветами. Расцепив Ванины руки у себя на талии, обхожу могилу и беру снимок. Сквозь пелену на глазах смотрю на папу и неверяще мотаю головой, потому что на этом снимке он будто другой человек, не такой безразличный, как я привыкла, не такой загруженный, серьезный. На фотографии совершенно другой человек, улыбающийся и, пожалуй, счастливый.